Глава двадцать шестая. Баня по-королевски. Эрогат. Порт Нирса. Замок артефактора. Смущённая Мияна Дорин. Весёлая и непринуждённая атмосфера царила в обеденной зале преуспевающего артефактора Вильгиэля, не считая одного «но». На нас с Ракимом то и дело кидали косые взгляды. Мама мальчиков, Элистрия, с медно-красными волосами и убийственным взглядом, вела себя, как ни странно, спокойнее всех. А ее муж, властный, светловолосый молодой эльф, наоборот, уставился на меня, как на врага. Вот даже мурашки по спине забегали. Но больше всего стесняли и заставляли смущаться публичные ухаживания Кима. При любом удобном случае он касался меня, приобнимал, гладил рукой по коленке. Словно с цепи сорвался после моего признания там, во время подъема к замку. По этой и многим другим причинам я почти не замечала вкуса еды. Что-то поела, вроде бы прожевала, какие-то кусочки мяса, салат. Точно припоминаю, пробовала картошку в масле. Но мысли мои находились далеко от этого места. Мне вдруг очень захотелось исчезнуть и испариться на месте, чтобы никого не стеснять. Неожиданно отец Эльфят и по совместительству родственник Кима приказным тоном произнес ему «Пойдем, выйдем». Раким тотчас кивнул и стремительно поднялся со стула. Мужчины направились к выходу из обеденной залы, где располагался длинный стол, сервированный зачем-то на 10 персон. Ведь нас было 8, если посчитать маленьких Мериэлей, которые к настоящему моменту уже начали шалить и кидать виноградинками друг в друга. Я невольно улыбнулась из-за столь жизнерадостного поведения. Мне бы их смелость, умение вести себя столь непринужденно. От созерцания мелких еще некогда обезьян на корабле беса, так ловко притягивающих снасти, меня отвлекла жена артефактора. «Ян, я вижу, вы устали в плавании. Не желаете принять ванную с расслабляющими отдушками? К нам недавно забрел наиталантливейший банщик. Мой муж?» А и Тирель кивнула в сторону сидящего рядом Вильгиэля и слегка улыбнулась, явно что-то припоминая. «Выкупил у него все душистые травы» мази, соли и притирки, какие только были. Перевела взгляд на артефактора и перехватила ревнивый, я бы даже сказала, довольно злой взгляд, который привел меня в замешательство. Неужели все дело в моем внешнем виде и в том, что я сейчас притворяюсь парнем? Видимо, так и есть, ведь стоило Айтирель прошептать ему на ушко какое-то оправдание, его серьезная сосредоточенная мина перетекла прямо-таки в дьявольский хитрый оскал. К счастью, моё желание поскорее покинуть столовую и остаться наедине с собой и своими мыслями совпало с планами хозяйки замка отправить меня в баню. Буквально. Да я и сама была не в восторге от своего внешнего вида. Удивляюсь тому, что меня вообще приняли и позволили сесть за один стол вместе с господами. Поэтому медлить не стало Быстро сняла салфетку с шеи, кинула её рядом с тарелкой и устремилась к жене артефактора, терпеливо меня дожидающейся. Она что-то еще говорила, пока мы плутали по лабиринтам коридоров замка внушительных размеров. Я же все это время стыдливо разглядывала красный с виду подлинно ирвентветский ковер, которым был устлан казалось, каждый клочок каменного пола. Удивительное и, безусловно, дорогое покрытие заставило смутиться еще сильнее». Мы с роднёй были не столь богаты, как Вильгиэль, поэтому желание Ракима жениться на мне по-прежнему смущало и заставляло чувствовать себя недостойной. Но, увы, ответ дан. И кем я буду, если вдруг в этот же день решу забрать свои слова назад? Главное, что скоро я увижу своего отца. Всё остальное неважно. По крайней мере, сейчас. А потом смирюсь. Уж лучше стать женой Ракима, который всегда защитит чем в очередной раз попасть на рынок рабовладельцев в ЛАО. Ведь если бы я осталась у беса в команде, кто знает, как долго бы выдержала. И как долго Шай смог бы держать язык за зубами, а свои нахальные руки подальше от меня. Мы пришли. Слова Айтирель вывели из задумчивости. Тем более она слегка повысила голос. А заметив, что я наконец обратила на нее внимание, продолжила с улыбкой. «Не переживайте, вас никто не побеспокоит. Купайтесь сколько душе угодно. Вход в банные комнаты посторожат». «Спасибо», — выжила из себя смущенно. «Столько проблем и хлопот из-за меня. Мне это только в радость», — добродушно проронила она, чем-то даже напомнив маму. Слезы навернулись на глаза из-за воспоминаний о покинутом доме. Но я заставила себя не плакать. «Удивительно, а айтирель меня в тот же миг обняла». По-хозяйски стиснула в объятиях и добавила к сказанному. «Трудно, наверное, было скрывать, кто ты есть на самом деле. Я понимаю, но здесь нет ваших с кемом врагов. Вы можете нам довериться и перестать прятаться». Вот те слова, которых мне так не хватало. Душевной теплоты, объятий, которые хотелось ощутить вновь. Желание вернуться домой, наконец, увидеть маму, сестер, всколыхнулось с новой силой и высвободило эмоции, накопившиеся за годы плавания среди пиратов, бессовестных подонков, готовых продать в рабство собственную родню, лишь бы были деньги покутить в таверне в очередной сход. Иными словами, я бессовестно разревелась, вспоминая все это, громко и от души. Хозяйка дома, к счастью, говорить ничего не стало только похлопывала меня по спине, пока я успокоилась, так же быстро, как и впала в уныние. «Папа, я скоро его увижу!» сконцентрировалась на этой мысли, утерла слезы и еще раз благодарно посмотрела на прекрасную, красивую, душевную женщину по имени Айтирель, прежде чем зашла все-таки в комнату. Неожиданно моему взору предстала девушка, точная копия хозяйки дома, только моложе. Её тёмные волосы сейчас были заправлены за уши и спускались к страницам книги. Девушка на вид моего возраста, а может и младше, сейчас лёжа читала какой-то небольшой фолиант. «Привет!» – поздоровалась она, подняв ко мне заинтересованный взгляд. «Мама предупредила меня перед пиршеством, что нужно будет кое-кого посторожить а «Они наказаны за свою недавнюю выходку, поэтому в столовую не пошли. Я тоже решила поголодать за компанию» легкая улыбка тронула ее губы а я только и могла зачарованно смотреть на ее лицо и молча внимать рассказу значит по поводу бани воду туда уже принесли тазики стоят сбоку от ведер с горячей и холодной водой наведешь себе сама или помочь последние ее слова окатили не хуже холодного душа как она сказала сама так ты уже знаешь что я девушка растерянно переспросила я пылая от стыда ха так и я угадала Бросив чтение, «Теперь уже окончательно». Девушка подскочила на ноги и восторженно хлопнула в ладоши. «Ура! Я выиграла спор с братьями! Спасибо тебе, что не подвела». «Эм... Пожалуйста?» — ответила, смущаясь. «Но как ты узнала?» «А, всё просто. Я вас видела. То, как дядя Раким тебя...» И тут настала её очередь залиться краской стыда. «Меня Хельмина зовут, кстати». запоздало представилась она мияна Дорин» или янрин Рин». Хм, моя новая знакомая хмыкнула. «В общем, давай так, ты иди мойся, отдыхай, расслабляйся. А после бани, если решишь освежиться еще и в бассейне, зови, могу составить компанию, как раз расскажешь о своих приключениях». В глазах маленькой копии Айтирель горело прямо-таки животное любопытство. Жаль только, как реагировать на это, я не знала. Вот совсем, молча кивнула, не решаясь отказать. Вся эта ситуация с переодеваниями уже порядком успела надоесть и доставить кучу неприятностей, видимо, не только мне, но и Ракиму, если припомнить, каким тоном Дюран Миреэль вызвал его поговорить. Поэтому всё-таки решила, что будет проще сразу прояснить момент с моим перевоплощением, чтобы не создавать ещё больше проблем. Ведь в то, что Хельмине просто так позволили бы искупаться в бассейне с парнем её возраста, да и просто находиться один на один в предбаннике, верилось с трудом. «Полотенце и простыня висят на стене», — услышала я напутствие путстве о дочери Айтирель, когда, наконец, открыла дверь к огромной комнате со стеклянными окнами в потолке. и бассейном самым настоящим большим прямоугольным бассейном выложенным белоснежным мрамором и наполненным прозрачной водой зеленые островки с белыми кувшинками то тут то там выглядывали на поверхность а где то сбоку журчал маленький фонтанчик по краям почти у самых бортов рос розовый лотос белый мрамор с голубым отливом покрывал в том числе и стены и потолок многократно отражаясь от зеркальной глади Прямо сказка какая-то. Одно непонятно. Хельмина сказала что-то про баню. Я оглядела помещение и заметила в дальнем его конце дверь. Возможно, там и имелась та самая пристройка, в которой полагалось вначале помыться, прежде чем лезть купаться. Видимо, так и есть. Решила это проверить. Тем более, возле двери как раз стояла лавочка, и на стене висел целый ряд цветных полотенец и льняные белоснежные простыни. Ещё на подходе к предполагаемой бане почувствовала жар, исходящий от помещения. Боги! Давненько я мечтала как следует помыться, а уж о том, чтобы поплавать в бассейне, не боясь быть съеденной акулами или ужаленной стаей медуз, иногда поднимающихся со дна, и подавно. Ох! Заглянула внутрь и охнула от жара дыхнувшего на лицо, а заодно восхитилась убранством помещения, обитого деревом от пола до потолка. Тазики и ведра с водой, как и подсказала Хельмина, стояли тут же. Заходить в грязном не стало быстро разделась, скинув ненавистные тряпки на пол, замоталась в полотенце и ступила внутрь. Горячий воздух обдал мое тело в тот же миг, на коже выступили бисеринки пота, зачесался нос, чудом не чихнуло. Запах лаванды и цитрусовых масел Явно чувствовался в воздухе, защекотал ноздри с непривычки, и ведь правда, преследуемый по пятам смрадный запах немытых мужланов-флибустиеров долгое время вызывал рвотные позывы, особенно в самом начале путешествия, осознание, что я тоже наверняка воняю, как и пираты из команды беса, просто уже не чувствую своего запаха заставила спешно отыскать взглядом тарелку с разными цветными кусками мыла и отправиться набирать воду. Мочалка, к слову, лежала рядом с тарелкой. «Вот это я хороша!» — проворчала, коря себя за бестактность. Надо было отказаться от застолья и сразу попроситься в ванную. Мысленно скривилась, помня о гримасах, сидящих за столом, и поведении Ракима. Уж не из-за запаха ли Валдюран Мириэль вызвал Кэпа на разговор? или все дело в его провокационном поведении и моем внешнем виде, непонятно. Мучаясь множеством вопросов, я, тем не менее, уже успела намылить мочалку и стала усиленно скрести себя ею. Пришлось даже снять полотенце, чтобы хорошенько потереть спину, бока, живот. Следующим пунктом для мытья стали спутанные на концах волосы, к настоящему моменту почти пепельно-русые, с небольшой золотинкой на свету, выцветшие под палящим солнцем Мэйфии, только при этом выбрала кусочек подушистия. И вообще, что Ким во мне нашел? Ведь я самая заурядная, невзрачная. А в таком мальчишеском наряде и со спутанной шапкой липких и грязных волос даже не побоюсь этого слова «уродливая». и правда же Новое сознание заставило руку с полным ковшиком застыть на полпути. «Ни как магия, какая его ко мне привела», — проронила я тихонько, глубоко задумываясь. «А если это бабуля моя виновата?» «Точно ведь, точно ведь она!» «Приворожила!» «Это она умеет!» Наспех смыв остатки мыла с волос, я поспешила вновь укутаться в полотенце и выскочить из бани прямо в комнату с бассейном чудом не поскользнулась на влажном и прохладном мраморе, сбалансировала руками и, с сожалением глядя на бассейн, в который с удовольствием бы окунулась, вскомкала влажное полотенце и замоталась по самую шею в чистую простынку. Затем отправилась в небольшую комнату, этакий предбанник, где должна была все еще сидеть Хельмина. Нужно срочно попросить ее принести одежду, чтобы отправиться на поиски папы, а затем сразу вырвен твет, увидеть бабулю. В идеале заставить снять все эти лямурные чары с бедного эльфийского корсара, который со мной таскался уже сколько времени по всей Мэйфии. «Ты все?» — услышала я звонкий голосок дочки Айтирель, когда миновала очередную дверь. И чудо мне обомлело. Там же на лавочке сидел, опустив голову, Ираким. Его руки сейчас были напряженно сомкнуты в замок. Локтями он упирался себе в колени. На скулах же играли жилваки. Он злился? На меня? Неужели тоже догадался, что это была ворожба? Или кто-то ему подсказал? Еще двое мужчин, чертами лица безумно похожие на хозяина замка, скорее всего, были сыновьями Вильгеэля и Айтирель. Точно, это, похожи те самые наказанные братья Хельмины. «А, да», — ответила я запоздала, переводя на нее вопросительный взгляд. «Ты сказала, что хочешь поплавать после...» Я решила так оправдаться за свой столь несуразный вид. «Все? Дозор окончен?» — перебил меня Раким. «Оставьте нас, пожалуйста, наедине. Я ее и пальцем не трону». Его голос звучал как-то напряженно, нетерпеливо. Не сказать, чтобы зло, но очень странно все это чем-то напоминало разговор в ту знаменательную ночь, когда он думал, что я парень. Теперь настала очередь Хельмины вопросительно посмотреть на меня. Я молча кивнула, хотя запоздала и осознала, что защитники мне могли бы и пригодиться, если Ким действительно узнал про ворожбу. Ведь возьмет и как придушит. Но, увы, дочка Аи Тирель переспрашивать и не стала, улыбнулась чему-то и, выталкивая вперед хмыкающих братьев, спешно покинула комнату, так ничего и не сказав напоследок. «Подойди, пожалуйста», — попросил вдруг Раким. Эльф сейчас довольно громко дышал, словно еле сдерживал себя. Вот от чего именно, непонятно. Неужели он так жаждал меня придушить? Вопреки желанию убежать, я все-таки нашла в себе силы и приблизилась. Какая-то секунда, и Ким схватил меня за руку, потянул на себя, моментально сгреб в охапку и усадил на колени. Нос его уткнулся мне в шею, и он довольно выдохнул, щекоча прерывистым дыханием. «Я был готов подраться с этими юнцами», — возмутился он еле слышно, почти шептал. «Лишь бы составить тебе компанию потереть спинку, намылить плечи». Проведя кончиком носа по коже, он прикоснулся губами, продолжая нежно шептать. «Мияна, моя дорогая Мияна, моей выдержке пришел беспощадный конец. Я готов на коленях стоять и просить тебя о малости». «Пожалуйста, скажи, что ты меня любишь и что это не шантаж, побудил тебя согласиться. Прошу». Мне же действительно хотелось ответить ему утвердительно, но внутренняя неуверенность останавливала, нужные слова попросту застряли в горле, и вместо этого я проронила негромко. «А ты... ты уверен в своих чувствах?» «О чем ты?» Раким поднял голову и изумленно на меня уставился. «Что за чушь?» «Думаешь, кто-то меня заставил?» Громкие слова Мириэля напугали, неприятно звеня в ушах, да так сильно, что я невольно вжала шею в плечи, отвела взгляд. «Бабушка!» «У меня бабушка, она ведьма, она могла!» «А-а-а!» Раким усмехнулся. «Ведьма? Ворожба, значит! Думаешь, меня приворожили?» «Да, отрицать не стало Дело в том, что моя бабуля довольно эксцентричная личность, Она вполне могла бы этого сделать, тем более я ничем не примечательна, самая обычная, так еще и волосы остригла, мои шелковистые косы. И тут слезы навернулись на глаза. Мне стало так жаль свои косы, которые остались там, в Ирвинтведе, что я не удержалась. Шмыгнула потекшим носом, прежде чем почувствовала легкое касание его губ. Поцелуй, робкий и такой нежный. «Ты замечательная», прошептал он. И ворожба здесь ни при чём. Мы, тёмные эльфы, обладаем стойким иммунитетом ко многим видам магии а уж к ворожбе и подавно. Раким хмыкнул мне прямо в шею, провёл кончиком носа с маленькой горбинкой по моей щеке. — Вот твои косы, конечно, невероятное упущение, — Ким ласково улыбнулся. — Но даже с такой прической я люблю тебя не меньше, Мияна. — Правда? — робко переспросила его. — Правда, правда. «И вообще, это я тебя спрашивал. И как так получилось, что я опять один признаюсь?» В голосе моего несносного эльфа прозвучало деланное возмущение. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди от счастья, когда я, наконец, отважилась и обняла его, робко добавив ему на ушко. «Я люблю тебя». Не прошло и секунды, как губы Ракима нашли мои, целуя страстно, нежно и властно одновременно. Не думала, что такое возможно, но было именно так. Руки его стиснули и прижали меня еще сильнее к себе. А поцелуй углубился, но только на мгновение. На силу оторвавшись от меня, эльф отодвинулся, прерывисто задышал. Я наверняка тоже. По моему телу в который раз прокатилась легкая дрожь возбуждения. Я чуть было сама не потянулась к нему за продолжением, но, увы, Ким меня отстранил. м м промычала я недоуменно, все еще пребывая в стране грез после испытанного. «Прости», бросил он, прежде чем аккуратно ссадил меня на лавочку. При этом Ким как-то странно отводил взор, смущался. «Если мы не остановимся сейчас, я прокляну себя за нездержанность и нарушение данного слова». Постепенно до меня дошел смысл сказанного, и я приоткрыла рот от удивления. «Не смотри на меня так», пригрозил он иначе сорвусь». Раким встал. Мне же оставалось лишь еще раз восхититься его статной фигурой в белой рубашке и штанах, закатанных до колен, женской стрижкой золотисто-русых волос, заправленных за островатые эльфийские ушки, прежде чем он проронил негромко. «Вначале оденься, я жду тебя в холле. Пора найти твоего отца».